Глава третья. Надежда. К спинке кровати, она же лестница, на второй этаж. Кто-то из полицейских привязывает швабру. А флаконы куда? Чешет репу дудков. Сетка нужна или пакет. Отвлекаюсь на секунду от больного и снова поворачиваюсь к нему. Закатываю рука в тонкой камуфляжной куртке, хотя нет. По-хорошему снять надо. Помоги, прошу Колю. Мы сами, Надюш. Добродушно ворчит он. Кивает коллегам. Пацаны, тут одному с этим кабаном не справиться. Разматываю прозрачные плети системы. Достаю иголки из упаковок шприцов. А сама наблюдаю, как двое полицейских с трудом ворочают задержанного. Пыжатся из последних сил. Украдкой рассматриваю странного афериста. Крепкий, сильный мужчина. В меру накачанные бицепсы, мускулистые ноги. С первого взгляда чувствуется мощь специально обученного человека. Такие, даже если падают, успевают сгруппироваться. Клиент готов, Надежда Владимировна. Радостно возвещает запыхавшийся дудков. Надо же, и отчество мое вспомнил. Оно же в деле записано. Легонько бьет по темечку здравый смысл. Подойдя к кровати, снова осматриваю больного. — Кто же тебя приложил, родненький? — шепчу под нос. — Называй мужчину, как-то толстопузиков в отделении. Слово простое, незамысловатое, а успокаивает. Лечит. Если он с дроздом подрался, то этот гад мог со спины напасть. Подлая натура и душонка мелкая. Потерпи, родненький. Потерпи. Вставляя иголку в вену, шепчу, как мантру. И сама верю, что Гиптрал и гемодес помогут. Обязательно помогут. Нать, ты тут сама справишься? Отвлекает меня от молитвы дудков. А то у нас дел по горло. Иди, спасай мир. Повернувшись, роняю едко. Вот ты языкатая надежда! Устало вздыхает он. Растягивает губы в улыбке, а в глазах уже мелькает злость и... Страх. Наверняка Морозов позвонил и ставил В особо крупном. Но меня это не касается. Пусть теперь сам расхлебывает. Мне бы человека на ноги поставить и домой уйти. Хоть под подписку, а не выезде. А если Тимофей пришлет кого-то из своих адвокатов, те быстро докажут мою невиновность. Суд бы на Тарганова подать. Да не умею я судиться, и его дурака жалко. Хлебнет еще со своей блондой, где он ее только выдрал. Человек на койке тяжело стонет. Потерпи, родненький. Аккуратно глажу больного по руке. Потерпи. И неожиданно залипаю на широченных плечах, едва уместившихся на топчане. С таким мужиком ничего не страшно. Думаю и сама пугаюсь собственных мыслей. Кто же ты? Почему дал себя обдурить? Не верю я чтобы кто-то из наших мог бы открыто противостоять такому шкафу. Заглядываю в лицо, будто высеченное из мрамора. Наверняка этот человек военный. Одна выправка чего стоит. И разворот плеч. А еще твердые линии губ и болевой подбородок. Интересно, глаза у него какие? Размышляю я и, набравшись смелости, открываю века. Но ничего не вижу, кроме белков. Плохо дело. Снова меряю пульс. Убрав пустой флакон из-под гемодеза, ставлю гептрал. «Очнись, миленький!» Умоляю, чуть слышно. И словно услышав мои молитвы, человек тихо ведет пальцами. Следом инстинктивно приподнимается веки. Дергается рука. «Очнулся, слава тебе, Господи!» «Тихо, тихо, больной!» Удерживаю на месте иголку. Мужчина распахивает глаза, карие, колдовские. А камеру мотным взглядом и снова прикрывает веки. Красивый мужик. Никогда таких не видела. Внутри что-то торкает. Даже с Витей такого никогда не было. Поспешно отхожу к окну. Сквозь толстую решетку смотрю на голубое небо и стайку птиц, поднимающихся в вышину. Выдыхай, девочка, выдыхай. Это какой-то сказочный персонаж, пришелец из другого мира. У нас в окрестностях такие особи не водятся. Жду минуту-другую, пока сердце успокоится, и на ватных ногах возвращаюсь обратно. «Просыпаемся, больной!» Велю чуть громче. Мужчина открывает глаза и впивается в меня требовательным взглядом. По спине бегут мурашки, а ноги подкашиваются. «Как вы себя чувствуете?» Придаю голосу нужную деловитость. «Бывало и хуже!» Усмехается он, пожирая меня глазами и добавляет требовательно. «Где я?» В полиции города Шанска, вздыхаю устало. «Никогда не слыхал о таком», — дергает он плечом. А взгляд так и проваливается ко мне в декольте. «Я бы тоже во век не слыхала», — признаюсь скупо. Внутри поднимается злость на больного. «Нефиг меня так разглядывать». «Вот же гусь!» — закипает в злости. Только себя пришел, а уже раздевает взглядом. «Сколько пальцев видите?» — отвлекая внимание от собственного декольте. «Восемь!» — хрипло смеется он. «А у меня...» По коже бегут мурашки, дрожу от одного только голоса. «Ух, не нравится мне это!» Прикусываю губу и с тоской гляжу на дверь камеры. «Где ты? тутков? «Телефон есть? Давай!» Снова сыплются приказы. Безропотно отдав трубку, подарок Морозовых, отхожу в сторону, даже не прислушиваясь к разговору. Больной, кажется, с отцом разговаривает. Просит вытащить отсюда. Значит, не в первый раз попадает, если родители в курсе. А мои не знает ничего, спохватываюсь я. Ну и звоните мне, собираюсь. Родители занервничают, деда и бабушку разволнуют. А старики? Они же, как дети, малые. По любому поводу переживают, а им нельзя. Глупая Витина подстава рассосется, а у деда от расстройства сердце может не выдержать. Шутка ли? Любимая внучка в тюрьме? Пусть лучше так. Если до мамы слушок дойдет, сама позвонит. А если нет, ничего не скажу. «Пусть пока побудет у меня», — заявляет больной, закончив разговор. Кладет сотовый себе под бок. «Когда буду уезжать, отдам». «Ну и наглый же тип!» «Потом только верните!» — роняю тихо. «Может, так удержусь и не позвоню маме?» «Мне все равно звонить некому», — добавляю, напоровшись на темный взгляд. «Нормальная ситуация. Голодный он, что ли? Не мое это дело. Но тут с ним оставаться опасно». Мысли лихорадочно вертятся в голове. Я и сама не пойму, что испытываю в данный момент. Страх? Желание? Или это первые признаки эстокголемского синдрома? Но чтобы это ни было, мне лучше держаться подальше от этого мужчины. Что там капельница? Перевожу взгляд на пустой флакон и выдыхаю с облегчением. Уже докапало. На негнущихся ногах подхожу к кровати. Достаю иголку, залепляю пластырь на месте инъекции. Обычные действия, доведенные до автоматизма. Но в этот раз все иначе. Пальцы дрожат, а сердце бьется, как сумасшедшее. Всему виной? Дикая энергетика пациента. Нужно уйти. Чем скорее, тем лучше. Ну все, больной, выздоравливайте. Прощаюсь поспешно. Главное ей сбежать. В своих мыслях и чувствах я потом разберусь. Одна. Погоди, ты куда? Цепкие пальцы обхватывают мое запястье. Я тебя не отпускал хрипло заявляет нахал. От легкого прикосновения по коже рассыпаются электрические разряды, а внизу живота плотным коконом закручивается желание.